Глава 47. Весь день я сгораю от желания прочитать письмо. Но не могу выбрать момент, потому что дедушка все время рядом. Кроме того, наш фургон сломался. Авария случилась прямо посреди дороги в чистом поле. Мы вылезаем из машины. В последний момент я прихватываю одеяло на случай, если дедушка захочет присесть отдохнуть. «Давай притормозим какую-нибудь попутку и попросим помощи, предлагаю я». Дедушка останавливается. «Этого делать нельзя». «Откуда мы знаем, кто в машине, друг или враг?» «Нет, я помню, тут неподалеку, в нескольких милях, есть город». Он дергает головой в сторону каких-то холмов. «Мы и там попросим помощи». «Мы бредем по дороге, я думаю, может, он и прав, потому что, когда редкие машины проезжают мимо, люди из них смотрят на нас такими глазами, словно думают про себя. Бродяги. Шаромыжники, как говорила Дорти. Вокруг тихая пустыня, так что делается даже страшновато, а небо как будто давит на нас». Холмы начинают чернеть. Я иду следом за дедушкой шаг в шаг. Я думаю, мы и двое ковыляем среди этих холмов, как два разбойника, скованных одной цепью. Даже если бы я раздобыла самую острую в мире пилу, я бы не смогла перепилить эту цепь. Эта цепь страшной тяжестью висит на моих ногах, не дает жить. Я решаю смотреть только на дедушкину спину большую и неуклюжую в черном пальто. На толстой ткани начинают образовываться пятна от холодных капель. Ты что-нибудь видишь? спрашиваю я в конце концов. Он смотрит вперед. Не очень. Но виднеются огни. Я выступаю за его спины и смотрю вдаль. Там и правда мигают яркие огни, но ясно, что они находятся очень-очень далеко от нас. Похоже, тут расстояние гораздо больше, чем несколько миль. Может, нам лучше выбрать другой путь? «Вернуться в тот город, откуда мы уехали?» «Нет, что ты, он еще дальше, и потом, разве можно входить в него без машины и без оружия? На нас могут напасть, нас могут избить и ограбить». «Могут. Ну что ж, тогда идем дальше». «И мы идем. Наши следы отпечатываются на обочине дороги. Мне почему-то это приятно, что мы оставляем какой-то след. Мы отходим подальше от дороги, когда приближается какой-нибудь автомобиль и стоим неподвижно, пока он не проедет, чтобы нас не заметили». Дедушка идет все медленнее и медленнее, от хромоты все его тело содрогается. капли на его пальто раскачиваются, как сотни ребятишек, повисших на своем любимом папочке. Дедушка, давай, я пойду впереди, ты голову повесила, ничего не видишь, кроме своих ботинок. Я больше не могу, стонет он, у меня нет сил. Давай устроим привал, давай, отдохнем, и тогда, может быть, к тебе вернется твоя энергия, и мы сможем идти дальше, а может... Возвратимся в фургон, там переночуем, а утром подумаем, как быть дальше. Нет, у меня нет сил, повторяет он, я больше не могу сделать ни шага. Нога горит огнем, нам нужно помолиться. Никогда мы не нуждались в помощи так, как сейчас. Я вижу его лицо в закатном солнце, оно перекошено от боли, и мне становится не на шутку страшно, ведь мы здесь совсем одни. «Давай, садись тут, с краю!» — говорю я, и дедушка с трудом усаживается на траву. Устраиваясь, он держится за мою руку, чтобы не упасть. Вот ведь как дела обернулись, Кармал. Нас подвергают жестоким испытаниям. А ведь могло все быть иначе. Когда я думаю, как все могло бы сложиться? «Нам нужно помолиться, ты сказал», — напомнила ему я, потому что он отвлекся. «Будем просить о помощи?» «Да, да, только...» «Что?» «У меня совсем не осталось сил» не могла бы ты произнести молитву вместо меня, только в этот раз. Я думаю с минуту. Это, конечно, нарушает наши обычаи. Хорошо, я попытаюсь. По-твоему, это поможет? Я присаживаюсь рядом с ним, чтобы он мог сжать мои ладони между своими. Я знаю, что он любит так делать, и думаю, что он пытается при этом украдкой ухватить частицу моей целительной энергии, но мне не жалко, пусть... «Просто говори, что тебе подсказывает сердце», — просит он. Я закрываю глаза. «Дорогой Бог, я напряженно думаю, что же сказать. Иногда ты делаешь этот мир таким, что в нем очень трудно жить. Если можешь, пошли нам, пожалуйста, новый грузовик. И несколько долларов нам тоже не помешают. Потом я молчу какое-то время, потому что прошу о встрече с Нику, и не хочу, чтобы дедушка слышал эту часть молитвы». Потом я открываю глаза. Дедушка смотрит на меня, вид у него крайне недовольный. Это не слишком благочестивая молитва. Ты же сам велел. Говори, что подсказывает сердце. Ты не смеешь требовать у Бога земных вещей, словно обращаешься в службу доставки. Бог — это тебе не торговый каталог, и собственного гаража у него нет. Ну ладно, давай попробую еще раз, вдыхаю я. Нет, я думаю, с тебя хватит. Но... У меня вдруг возникает желание помолиться о маме. Но я не хочу ему говорить об этом и признаваться, что мне кажется, будто она видит нас сейчас, хотя я и понимаю, что это невозможно. Хватит молитв на сегодня. Я не уверен, что Богу вообще угодно слушать такие вещи. Я решаю отложить свою молитву и помолиться о маме позже. Я поднимаюсь корточек и тут кое-что замечаю. «Смотри!» «Додушка, смотри! Там канава у тебя за спиной!» Мы вовремя перестали молиться. Если бы продолжили еще какое-то время, то стало бы совсем темно, и я бы не заметила канаву. Никогда в жизни я не приходила в такой восторг при виде канавы. Я прыгаю в нее, присаживаюсь на корточки, и ощупываю дно. Тут сухо, совершенно сухо. Я выпрыгиваю обратно. Мы можем здесь устроиться на ночь. Дедушка, похоже, доволен тем, что за него решает, что делать. «Ну что ж, давай, если ты так считаешь, дитя мое...» Я помогаю ему спуститься в канаву. На дне даже растет что-то вроде папоротника, так что мы будем спать не на голой земле. Я закутываю его в одеяло, а уголок сворачиваю, чтобы получилась подушка ему под голову. Он так устал, что засыпает тоже мгновение, как только вытягивает ноги. Я помню про письмо, но побаиваюсь его достать. Наконец решаюсь и тихонечко лезу в карман. При звуке разрываемого конверта, он начинает ворочаться и что-то бормотать во сне. Я замираю. Но я должна хотя бы взглянуть, от кого письмо. Поэтому я жду, пока он заснет покрепче, и надеюсь, что к тому моменту еще не стемнеет окончательно, и хватит света, хоть что-то разобрать. И вот, наконец, когда он захрапел, я читаю. «Розовый дом, Дуранга, Чихуахуа, Мексика». «Дорогая Кармал, я очень надеюсь, что ты получила мое письмо». Я разослала целых 10 штук по разным местам, где мы обычно останавливались. Может, хоть одному письму повезет, а оно попадет в твои руки. Ой, Кармел, ты видишь, как хорошо я пишу теперь? Я сделала все, чтобы продолжать занятия. И вот теперь я довольно хорошо пишу и читаю по-английски и по-испански. Я часто вспоминаю тебя, Кармел. Мама купила нам дом. У него два этажа. Цвет у него темно-розовый. Это самый яркий дом в городе. Люди всегда называют его, когда объясняют, как пройти. Говорят, поверните направо у розового дома или поверните налево у розового дома. Это потому, что наш дом стоит на перекрестке. Мама говорит, что она получила все, о чем только мечтала, и теперь никогда в жизни не будет никому прислуживать, сыта по горло. Наш папа хотел вернуться к нам назад, когда узнал, что у нас есть дом. Сидел под окнами, целых три дня, пока мама не облила его со второго этажа кипятком. Он убежал своим по улице, он был такой злой. Я подумала, что нам снова придется прятаться от него, как раньше, но мы больше его не видели. Мама говорит, что она живет как в раю. Она разводит цветы перед домом, а за домом помидоры. Иногда я вижу тебя во сне. Один раз ты приснилась мне животным, которое умеет говорить, но только я не разобрала, какое это животное. Иногда мама говорит, надо было тебя забрать с собой. Я думаю, она тоже по тебе скучает. А еще она говорит, ты бы тут сделала состояние, если учесть, какой у мексиканцев характер они такие падки на все религиозное а иногда она говорит что с тобой мы бы проблем огребли по полной я все время скучаю по тебе Кармель. интересно ты все еще везде пишешь свое имя ты все еще хочешь работать в больнице как ты говорила помнишь сильвер носит модные платья и гуляет или сидит на скамейке надеется завлечь кавалеров но тут нет кавалеров целыми днями только старая желтая собака ходит по улице и самое интересное что происходит если вдруг она остановится и начнет выкусывать блох Мне все равно, что тут такая скука. Я только хочу, чтобы ты была с нами, Кармал. Мы бы снова читали и писали про всякое-всякое вместе. Я думаю, увидимся мы снова или нет. Скорее всего, что нет. Твоя любящая сестра — Мелоди. Я касаюсь пальцем ее имени на бумаге и думаю о розовом доме под ярким солнцем, который удалось купить на те доллары, которые Дороти украла. «Я рада за Мелоди, но мне кажется, это несправедливым по отношению к нам с дедушкой. Мы ночуем в канаве, наш фургон сломан». Я натягиваю на себя краешек дедушкиного одеяла и молюсь за Мелоди и за маму. Маме я говорю, что люблю ее и надеюсь, что она видит нас сверху, если находится на небе. Но потом я беру последние слова обратно, потому что понимаю, это совсем ни к чему, чтобы она увидела, как я сплю в канаве, укрытые краешком одеяла. Утром я просыпаюсь гораздо раньше дедушки». У неба необычный красивый цвет, серый с пурпурным, и поэтому кажется, что воздух вокруг такой же. Я выскальзываю из-под одеяла, которое во сне сбилось. Я окоченела от холода после сна на земле, и, чтобы согреться, подтягиваю колени к подбородку и душу на руки. Дедушка мирно спит. От дыхания одеяло на груди поднимается и опускается. Птичка садится ему на грудь, прыгает и клюет одеяло, как будто ищет там пропитание. Дует приятный легкий ветерок, пошевеливает траву. Дедушка постепенно просыпается, начинает ворочаться и кряхтеть. Птичка вспархивает и улетает. Дедушка садится, до половины прикрыта одеялом. «Где это мы?» Озирается он, потом вспоминает, а лицо напрягается и мрачнеет. «Что теперь будет, Кармел? Что с нами будет?» Я не знаю, что ему отвечать. Поэтому продолжаю просто дышать на свои руки, согревая их. Он поднимает глаза к небу. Молю тебя, Господи, обрати свой взор на нужду нашу. Я тоже поднимаю глаза к небу и наблюдаю за тем, как плывут пурпурно-серые облака. Он все молится и молится. Наконец он прерывает молитву, чтобы сказать, «Мы должны соединить наши ладони в молитве». Я отмахиваюсь, потому что считаю, что от молитв уже пора перейти к делу. «Считаю, что нужно составить план действия, а не молиться и вообще. Сегодня я сердита на Бога и вспоминаю, что папа не верил в его существование, да и мама сильно сомневалась». Дедушка вынимает очки из верхнего кармана пальто и протирает их. Без очков его глаза выглядят какими-то голыми и бледными. Прямое дитя! Бог видит и слышит нас. Как ты смеешь думать, что его не существует?» «Иногда мне кажется, что он читает мои мысли, от этого мурашки бегут по спине». На этот раз я не хочу вступать с ним в спор, хотя он, как видно, не прочь поспорить. Я начинаю прыгать, чтобы размять онемевшие ноги. «Нет, ты скажи, что на самом деле думаешь!» — пристает он, решительно не желая оставить меня в покое. «Все эти разговоры о небе — пустая трата времени, небо не занимается нашими делами, ему хватает своих дел, и оно скоро устроит дождь, так что нам лучше пошевеливаться!» Но дед хватается руками за голову и восклицает... Как это можно, чтобы ты, именно ты говорила такие слова? Я взрастил тебя, воспитал тебя, а теперь ты городишь такую ересь, что небу нет дела до нас. Ты отрицаешь Бога, который избрал тебя среди всех людей и сделал своим орудием этот тегтящий грех, дитя мое. Ты убиваешь меня такими словами, я сражен до глубины души. Я терпеть не могу, когда дедушка выставляет меня ангелом или святой. Я хочу быть нормальным человеком. Все дело в людях, да, Дошка? Такие мысли сами приходят в голову. А я? Почему мне за все годы не приходили в голову такие мысли? Его плечи поднимаются, как будто он собирается заплакать. Ну уж так получилось. Как есть, так есть. Откуда я знаю, почему? Больше я ничего не могу сказать. Какое-то время мы молчим. Потом он начинает говорить сквозь пальцы, потому что руки у него прижаты к лицу. Иногда мне кажется, что кто-то преследует нас, Кармал. «Что это значит?» «Я вижу его, иногда мельком. В зеркале фургона, например, или в окне...» «Кого ты видишь, Додошка, о чем ты говоришь?» «Ему нужна ты. Он покушается на мою собственность, он не отстанет никогда». «Я кричу, чтобы пробиться к нему, потому что иначе он меня не слышит. Дадошка, ты о ком? Кто преследует нас? Зачем?» «Чтобы спасти тебя, чтобы вернуть». «Спасти от кого?» От меня. Дадушка, ты сошел с ума? Кто он такой? Как выглядит? Он раздвигает пальцы, и я вижу один его глаз не знаю. Я видел только шляпу. Иногда плащ. Каждый раз он выглядит по-другому. я вздыхаю. Дадушка, мне кажется, что это твои фантазии. Успокойся и перестань думать про людей в шляпах. Почему ты все время боишься, что меня отнимут у тебя? Теперь, кажется,. У меня лоб походит на головку чеснока. Да, ты права, ты принадлежишь мне. Нет, я не принадлежу тебе. Я пиная ногой высокую траву. Я же не посылка. И вообще, я никогда не спрашивала, но почему ты забрал меня к себе? Ты прекрасно знаешь, почему, дитя мое. Потому что твой отец отказался от тебя. Я взял на себя это бремя, эту ответственность. Потому что твой отец повел себя как эгоист. Да, да. Но с тех пор он мог и передумать, — выпаливаю я то, что не раз приходило мне в голову. Я ковыряю носком ботинка землю, потому что знаю, не следовало этого говорить. Он молчит. Но когда я поднимаю глаза, у него такое выражение лица, что я леденею. Иголки вонзаются в мое тело сразу, без подготовки. «Может, нам лучше положить конец этому прямо сейчас?» — говорит он. «Что ты хочешь сказать?» «Я хочу сказать, покончим сейчас!» «Одним махом, раз и готово!» Я истошно кричу. «Заткнись! Ты, старый идиот, ты...» Он быстро встает, как будто нога у него совсем не болит, одеяло падает на землю. Я вижу дикий прилив его прежней силы. Его плечи расправляются, его руки становятся большими. «Ты не ребенок, ты дьявол!» И тут у меня вылетает. «Кто такая Мерси, Старик, кто она?» «Это ты». «Нет, та». Другая мерси, настоящая мерси по паспорту. Что ты с ней сделал? Где она? Он тихо спрашивает, что ты знаешь про мерси, шпионка. В иголки впиваются в моё тело с такой силой, что я с трудом стою на ногах. Ничего. Я хочу знать, что она жива. Это так? Или ты убил её? Я уже не кричу, я вижу. Что произошло? У него такой вид, что ясно, если он сейчас ударит кого-нибудь, тот упадет замертво. «Замолчи, дьявол!» — Рычит он. Но я не замолкаю, не могу. «Так теперь я, значит, дьявол? Ну, так живи сам!» Я выпрыгиваю из канавы, засовываю руки в карманы, шагаю по дороге, потом останавливаюсь и оглядываюсь. «И еще знаешь что? Правильно мама не хотела с тобой разговаривать. И ссору ведь ты затеял, верно?» «И мама не захотела бы, чтобы я жила с тобой!» Я поворачиваюсь и продолжаю путь. «Кармел!» — кричит он, — «Свет, Кармел, вернись! Никому ты не нужна, кроме меня, это правда, поверь!» Моя голова опускается все ниже и ниже. «Кармел! Пожалуйста, прошу тебя!» Я слышу его жалобные крики, делаю еще несколько шагов, а потом решимость покидает меня. Я оглядываюсь... Он стоит по колено в грязи и торчит из нее большой и черный. Но он не кажется смешным, он кажется зловещим и опасным, как колдун. «Кармел, помоги мне! Помоги выбраться отсюда! Ты же не можешь бросить меня!» «Я больше не чувствую злости, только усталость и безнадежность». «Нам нужно позвонить пастору! У него на съезде верующих нас хотя бы накормит и напоят. нам помогут!» «Я не знаю, как это объяснить». Наверное, сказались годы, проведенные с ним, когда я так старалась не забывать, что я Кармал, а не Мерси, и тоска по маме с папой, и моя идиотская одежда, в которой я выгляжу, как клоун из цирка. Но внезапно я поняла, что, наверное, ему все же удалось проделать со мной этот фокус. Однажды ночью он скрыл меня и вынул Кармал. Бывают такие русские куклы, одна вставляется в другую, и он вставил вместо Кармал, у которой было мое лицо, куклу со своим лицом. И запустил таймер, и точно знал, что в нужный момент эта кукла появится по его зову на обучении этой дороги. Я начинаю себя жалеть. Как мне хочется быть нормальной, такой, как все, болтать с друзьями, носить нормальные шарфы и ботинки, нормально праздновать дни рождения, получать нормальные подарки вроде мобильных телефонов, собирать портфель на завтра, а потом спать в нормальной кровати под цветным абажуром. Я вижу таких детей в каждом городе, который мы проезжаем». Они сидят в кафе и хихикают, обсуждая свои секреты, как раньше мы с Сарой. Они болтают и смеются, и при этом помешивают длинной ложечкой молочный коктейль в высоком бокале. У девочек розовые ногти под цвет свитера, а на веках перламутровые блески. Я чувствую спрятанную внутри меня куклу с дедушкиным лицом и думаю, смогу ли я когда-нибудь избавиться от нее. Он больше не выглядит сильным, он согнулся пополам и всхлипывает, как котенок. Все в порядке, додушка. Я не брошу тебя. Я вздыхаю. Моя энергия сочится на дорогу, капает в канаву и стекает к его ногам. Не переживай, говорю я ему, все будет хорошо. Ты моя девочка, произносит он и протягивает мне руку, чтобы я помогла ему выбраться из канавы. Мы не должны больше ссориться. Мы же остались вдвоем на всем белом свете, мы обязаны заботиться друг о друге.